Даже моя голда едва почует деньги, совсем другим человеком становится. Таков мир, что и говорить. Как-то в молитве сказано, серебро и злато — дело рук человеческих. Деньги губят человека. Короче, наступил радостный зеленый праздник. О том, какая красота у меня на хуторе в эту пору, как там зелено, светло и тепло, вам рассказывать нечего. «Самый крупный богач у нас в городе мог бы пожелать себе иметь такое голубое небо, такой зеленый лес, такие пахучие сосны, такую чудесную траву, корм для коровок, которые стоят, жуют и смотрят вам в глаза, будто желая сказать, «Вы нас всегда такой травкой кормите, а уж молока мы вам не пожалей. «Нет, говорите, что хотите, предложите мне самое прибыльное дело». Но если до этого понадобится переехать из деревни в город, я с вами не поменяюсь. Где у вас в городе такое небо? Как в молитве говорится, небеса — чертог Господень, только Богу подстать такое небо. В городе, если голову задерешь, что увидишь? Дом, крышу, трубу. Но разве есть там такие деревья? А уж если попадется деревце, так на него хламиду напяливаете. Одним словом, гости мои налюбоваться не могли, когда ко мне на хутор приехали. Прибыли они четыре, молодца, верхом. Лошадки одна, другой лучше, а уж по дорончикам была лошадка. Жеребец настоящий и за триста рублей такого не купишь. «Милости просим, дорогие гости», — говорю я. «Это вы что ж, ради праздника решили верхом прокатиться?» Да ладно, ты, ведь такой уж праведник, а если вас даст Бог на том свете и посекут за это, то не мне больно будет. Эй, Голда, присмотри к там, чтоб блинчики были готовы, и пусть вынесут стол сюда, во двор, в доме мне перед гостями хвастать нечем. Эй, шпринца, тайбл, бейлка, куда вы там запропастились? Пошевеливайтесь. Командует. -к. И вот вынесли стол, стулья, скатерть, тарелки, ложки, вилки, соль. И тут же голда моя с блинчиками, горячими, пламенными, прямо с сковородки. Вкусными, жирными объедении гости мои нахвалиться не могут. Чего ж ты стоишь, говорю я жене, повторить надо ради праздника. Сегодня у нас пятидесятница, а в этот день молитву хвалю тебя, произносит дважды. Голда, недолго думая, снова наполняет миску, а шпринца подает к столу. Вдруг посмотрел я на моего Арончика и вижу, что он заглядывается на мою шпринцу. Глаз с нее не сводит. Что он такое на ней увидел? Кушайте, — говорю я ему, — чему вы не едите? А что ж я по вашему делаю, спрашивает он. Вы, — говорю, — смотрите на мою шпринцу. Поднялся Хохт. Все смеются. Смеется и шпринц, и всем весело, радостно, чудесный, славный праздник. поди знай, что радость эта обернется бедой, несчастьем, горем, наказанием Божьим на мою голову. а что говорить? Человек глуп. Человек разумный не должен все принимать близко к сердцу. Надо понимать, что как есть, так и следует быть»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 и есть утро. Однажды вечером приезжаю домой, распаренный и измученный беготней по даче в Байберике, и застаю во дворе около дома, привязанного к дверям знакомого коня. Готов поклясться, что это коня Рончика. Тот самый Мерин, которого я в триста целковых оценил. Подошел я к нему, шлепнул его по боку, пощекотал шею, гриву потрепал. «Приятель, — говорю, — друг сердешный, что ты тут делаешь?» Он повернул ко мне свою славную морду и смотрит умными глазами, будто сказать хочет, «Чего ты меня спрашиваешь? Хозяина спроси!» «Вхожу в дом и принимаю жену. Скажи-ка мне, голда сердце, что тут делает Арончик?» «А я почем знаю? — отвечает она. — Ведь он из твоих дружков. А где же он?» Ушел, — говорит, — с детьми в рощу на прогулку. — Что за прогулки ни с того ни с сего, — говорю. Я и велю подавать на стол. Поуживал и думаю. — Чего ты, Теви, так расстроен? Человек приходит к тебе в гости. Что ж тут волноваться? Наоборот. А в это время гляжу, идут мои девицы с этим молодчиком. В руках букеты, впереди обе младшие, Тайбл и Бейлка, А позади шпринца с Арончиком. — Добрый вечер. Здравствуйте. Арончик подошел ко мне какой-то странный. Поглаживает коня, жует травинку. — Рэптевье, — говорит он. — Хочу с вами дело сделать. Давайте лошадками поменяемся. — Не нашли, — говорю. — Над кем смеяться? — Нет, — отвечает. — Я это серьезно. — Вот как? — Серьезно. Сколько ж примерно стоит ваша лошадка? — А во сколько, — спрашивает, — вы ее ценить Я ценю ее, боюсь сказать, рублей в триста, может быть, и с гаком. Он смеется и говорит, что конь стоит больше, чем в трое. И опять — ну, как, меняемся? Не понравился мне этот разговор. Ну, что значит, он хочет выменить своего коня на мою развалину? Предложил я ему отложить дело до другого раза и спрашиваю в шутку. Неужто он специально ради этого приехал? Если так, говорю, то зря потратились. Он мне серьезно. Приехал я к вам, собственно, по другому делу. Если вам угодно, пойдемте немного прогуляемся. Что за прогулки такие? Подумал я и направился с ним в рощу. Солнце уж давно село, в роще темновато, Лягушки у плотины квакают, отрывая аромат, благодать. Арончик идет, я иду. Он молчит, и я молчу. Наконец он останавливается, откашливается и говорит. Что бы вы сказали, рэптевья, Если б я, к примеру, сообщил вам, Что люблю вашу дочь Шпринцу и хочу на ней жениться? «Что бы я сказал, — говорю, — я бы сказал, что одного из сумасшедших надо вычеркнуть, вас вписать. Посмотрел он на меня и спрашивает, что это значит. — Вот то и значит, — говорю, — не понимаю. — Значит, — говорю, — сметки не хватает. Как в Писании сказано, у мудрого глаза его, в голове его. Понимать это надо так, умному мигнуть, а глупому палкой стукнуть».